мне это что, я остаюсь здесь, на матушке-земле? Старушка не подведет!» Хе -хе -хе. Постукивали копыта, взбивая пыль. Добежали фургоны на разбитых рессорах. «Бам!» Голос Тиса одиноко звучал в жарком воздухе, и нагнать страх на пыль и ослепительное небо. «Бах! Черномазых раскидало по всему космосу!» Как даст метеорам по ракете и разметал вас, точно малявок. В космосе полно метеоров, а вы не знали, точно, как картеч, даже гуще. И посыпятся ваши жестяные ракет, как рябчики, как глиняные трубки, ржавые банки, набитые черной треской. Пошли, хлопть как хлопушки, бам-бам-бам! Десять тысяч убитых Еще десять тысяч Летают вокруг Земли в космосе Вечно летают Холодненькие, окоченевшие Высоко-высоко Владык Небесный Слышите, эй, вы там? Слышите? Молчание Широко, нескончаемо течет река Начисто вылезав все лочуги.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 Мягким ковром легла настроение на сидящих мужчин На высокие, изнывающие духоты деревья Тишина Мужчины на веранде прислушались Ничего Тогда их воображение, их мысли полетели дальше В окрестные луга С позаранку весь край оглашало привычное сочетание звуков Верное заведенному порядку, тут и там пели голоса. Под мимозами смеялись влюбленные. Где-то журчал смех негритят, прискавшихся в ручье. На полях мелькали спины и руки. Из лачука, плетенных зеленью плюща, доносились шутки и радостные возгласы. Сейчас над краем будто пронесся ураган и смел все звуки. «Ничего». Гробовая тишина. На кожаных петлях повисли грубо сколоченные двери. В безмолвном воздухе застыли брошенные качели из старых покрышек. Опустили плоские камни на берегу, излюбленное место прачек. На заброшенных бахчах одиноко дозревают арбузы. Тает под толстой коркой освежающий сок.